Глава 12. Эмоциональная зрелость. Эмоциональная зрелость не имеет ничего общего с возрастом. Некоторые становятся более зрелыми, чем их собственные родители, и ещё до того, как наступает пубертат, а некоторые рождаются, будучи более зрелыми, чем родители. Это шутка лишь отчасти. Эмоциональная незрелость встречается гораздо чаще и вращается вокруг нетерпимости. Эмоционально незрелые люди с трудом сдерживают собственные эмоции. Они справляются с гневом хлопая дверями, а с разочарованием, делая выбор в пользу бойкота. Им так некомфортно сталкиваться со своими чувствами, что они чаще всего выходят из себя, защищаются или закрываются совсем, когда испытывают эмоции. Пример из реальной жизни: отец, который кричит, нечего драматизировать. Когда эмоции ребёнка противоречат его собственным, или друг, который закрывается в себе и переходит в режим молчания, когда возникают разногласия. Такое поведение часто является результатом неспособности замечать дискомфорт другого человека, неспособности выносить само существование других эмоций. Чужая точка зрения воспринимается как угроза, а страх перед ней порождает нетерпимость. Психотерапевт Линдси Гибсон описала эмоциональную незрелость с акцентом на воспитании как отсутствие эмоциональной отзывчивости, необходимой для удовлетворения эмоциональных потребностей детей. В результате дети эмоционально незрелых родителей испытывают одиночество, смутное и личное переживание. Его можно назвать чувством пустоты или ощущением, что ты совершенно один в этом мире. Мне было знакомо это чувство пустоты, поскольку я никогда не чувствовала, что могу полноценно оценить свои переживания, не говоря уже о том, чтобы ими насладиться. На протяжении большей части жизни я боролась за то, чтобы познать смех души, воплощение чистого наслаждения жизнью. Как понять, что делает меня счастливой, если я понятия не имею, что мне действительно нужно? Это чувство пустоты, полагаю, возникает из-за продолжительной разобщённости со своим истинным я. Годы запрограммированной жизни, когда вы не способны по-настоящему удовлетворить наши физические, эмоциональные и духовные потребности, часто сочетаются со страхом быть непонятым. Если вы выросли в семье, где свобода самовыражения не поощрялась, то можете обнаружить, что вы слишком сосредоточены на том, Что думают о вас окружающие и как они вас воспринимают? Для многих это вполне обычный опыт. И я считаю, что это одна из причин, почему социальная тревожность на сегодняшний день настолько павальное явление. Мы видим, как тревожность и чрезмерное внимание к внешности проявляются на новой виртуальной арене социальных сетей, которыми многие из нас пользуются ежедневно. Одержимость просмотрами и лайками В значительной степени обусловлена неудовлетворённой потребностью быть увиденными и услышанными. Огромное количество людей тратит кучу ментальной энергии на то, чтобы оказаться понятыми. Страх быть непонятым запускает физиологические реакции тела, вызывая стрессовый отклик, при котором нашим поведением управляют циклические мыслительные модели и истории эго. Этот страх связывает наши чувства идентичности с потенциальным одобрением или неодобрением других людей. Поскольку мы социальные существа, чья эволюция была основана на общности и принятии, изгнание может привести к тяжёлым, даже смертельным последствиям. Наш страх перед остракизмом сохраняется и сегодня, когда ставки значительно понизились. Эволюционное стремление к социальному признанию делает невозможным общение с окружающими, если мы испытываем страх. Из-за этого мы реагируем на всё резко и иррационально. Из-за этого мы боимся сделать что-то глупое, например, станцевать под любимую песню в общественном месте. Для многих селф-хиллеров болью становится не понимание самих себя, а лучшее понимание других людей. Всё лучше осознавая свой запрограммированный образ жизни. Мы также чётко видим циклические модели поведения окружающих. Поэтому в том числе многим становится так сложно ездить домой. Визит к родственникам заставляет взглянуть на наши собственные привычки и шаблоны, а также более глубокие внутренние раны, и порой те снова начинают саднить. Некоторые люди даже испытывают эмоциональную реакцию, похожую на то, что в популярной литературе называется виной выжившего. Ощущение, когда лишь вам удалось выбраться. Из-за этого чувства бывает так сложно делиться подробностями своего развития и своих достижений с теми, кого мы бросили на произвол судьбы. Или же вдруг может оказаться, что нам ужасно неловко из-за того, что наши прежние роли для нас больше не актуальны, и хотелось бы, чтобы наши близкие также вступили на путь трансформаций, дабы наши с ними отношения остались нетронутыми. Многие искренне заботятся о своих близких и хотят, чтобы те увидели, что перемены необходимы и могли исцелиться. Это прекрасный порыв, но реальность такова, что не у всех будет один и тот же путь. Исцеление, как вы уже знаете, требует ежедневных усилий, и его надо выбрать. Когда близкие нам люди не делают выбор в пользу того же пути, что и мы, стоит перестать бороться с этой реальностью и вы освободить часть своей энергии, чтобы помочь себе принять все переживаемое по отношению к этой реальности чувства. Одно из главных достижений эмоциональной зрелости это научиться примиряться с этими недопониманиями или с тем, что не до понимают вас. Это помогает и дальше жить жизнью своего подлинного я, вне зависимости от последствий, когда ваши мнения, убеждения и реальность состоятельный не потому, что так кто-то сказал, а потому что они ваши. Вам могут и не нравиться все аспекты вашей личности, но они существуют и должны быть признаны. Когда наше базовое чувство собственного я настолько изменчиво и зависимо, настолько подвержено влиянию извне, даже наши идеи насчёт того, что о нас думают другие люди, может повлиять на формирование нашего представления о себе. При отсутствующих личных границах нет места зрелости. Большинство людей так и не научились ориентироваться в своём эмоциональном мире, и они не обладают достаточной эмоциональной устойчивостью. Мы не способны восстановиться, когда всё неизбежное идёт не по плану. Будучи истинной версией себя, вы столкнётесь с осуждением и критикой. Вы будете разочаровывать других. Это просто факт. Неотъемлемая часть того, что вы развивающийся уникальный человек. Это не означает, что вы по своей природе правы или неправы. Становясь всё более эмоционально зрелым, вы будете оставлять всё больше пространства для тех, кто может выглядеть, звучать, действовать или думать не так, как вы. Научиться терпимо относиться к различиям, даже к откровенным контрастам. Вот Отличительная черта эмоциональной зрелости. Правило 90 секунд. Эмоциональная зрелость позволяет нам принимать все наши эмоции, даже те, в которых мы не хотим признаваться. Основополагающим аспектом эмоциональной зрелости является способность осознавать и регулировать свои эмоции, чтобы дать возможность другим людям выразить себя или просто способность терпимо относиться ко всем эмоциям, не теряя контроля, что лежит в основе всей нашей работы. Хотите верьте, хотите нет, но для эмоций существует правило 90 секунд. Подобно физиологическим явлениям, они длятся всего полторы минуты, затем всё заканчивается. Наше тело хочет вернуться к состоянию гомеостаза. Когда возникает стресс, В организме повышается уровень кортизола, активируется внутренняя цепочка тревожности. А когда стресс вроде как берётся под контроль, система противодействия возвращает телу баланс. Это, конечно, может произойти только в том случае, если разум не будет вмешиваться. Лишь немногие из нас способны позволить своим эмоциям быть сугубо физиологическими. Большинство переносит их в свой ментальный мир и начинает выдумывать истории, обдумывать всё по кругу, что возвращает нас к петле эмоциональной зависимости. Внезапное 90-секундное раздражение перерастает в целые дни раздражительности и гнева, а то и в целые годы обид и недовольства. У людей, находящихся в состоянии диссоциации и не позволяющих себе чувствовать, все ощущения оказываются в ловушке. Они не получают должного выхода Пока мы держимся на безопасном расстоянии. Снова и снова обдумывая тревожные мысли, вы активируете реакцию своей нервной системы, как будто снова и снова переживаете неприятное событие. Ваше тело не в состоянии отличить то, что было в прошлом, от того, что происходит в настоящем. Всё кажется одинаково угрожающим. Отрицательные эмоции часто кажутся более продолжительными и интенсивными, чем положительные. Исследования даже показали, что в моменты эмоциональной интенсивности наше ощущение времени искажается. Иногда кажется, что оно бежит быстрее, а иногда словно замедляется до скорости улитки. У этого явления есть и положительная сторона. Мы можем использовать силу сознания для создания другой, более позитивной реальности. Когда я начала всё лучше и лучше чувствовать своё тело, изучая все оттенки чувств, Я открыла для себя разницу между стрессом и восторгом. Каждый раз при повышенном эмоциональном состоянии мне казалось, что я испытываю стресс. И в такие моменты я могла замкнуться или потерять контроль над собой. Начав наблюдать за собой, я обнаружила, что часто путаю восторг со стрессом. Теперь, когда я чувствую инстинктивное желание назвать то, что чувствую тревогой, Я могу отвлечься на секунду, посмотреть на ситуацию с другого ракурса и, когда это уместно, переформулировать это чувство в нечто более позитивное. Скажем, в восторг. Бабочки, начинающие порхать в моем животе, когда я публикую в Инстаграме пост на тему, которой увлечена, это не обязательно стресс, это физическое проявление энтузиазма и восторга. Отход от инстинктивной реактивности – даёт нам возможность разорвать цепь активации разум-тело и просто существовать с ощущениями, которые воспринимает тело. Когда мы сопротивляемся привычке придумывать целую историю о том, откуда взялись эти эмоции, мы сокращаем часто затягивающиеся физиологические реакции тела. Поступая так, мы открываем для себя истину, они пройдут Наблюдение за меняющимися ощущениями и эмоций помогает нам научиться различать их, чтобы мы могли понимать все те различные сообщения, которые посылает нам тело. Осознавая и беспристрастно наблюдая за постоянно меняющимися ощущениями нашего тела, мышечным напряжением, гормональными спадами, активацией нервной системы, мы овладеваем его мудростью. Эту информацию Можно использовать себе во благо, чтобы поделиться с другими нашим внутренним, более осознанным состоянием. Эмоционально зрелые копинг-стратегии. Мы не просто стремимся обозначить свои эмоции. Наша цель как можно быстрее вернуться в состояние гомеостатического равновесия. Стресс неотъемлемая часть жизни. Эмоциональная зрелость позволяет нам выбирать Как именно реагировать на внешний мир, а затем двигаться обратно по поливагальной лестнице, чтобы вернуться к базовому, безопасному состоянию социальной вовлечённости, где мы спокойно и комфортно чувствуем себя наедине с собой и при контакте с другими. Многие продолжают пользоваться старыми, запрограммированными копинг-стратегиями, которым научились в детстве и которые зачастую не имеют ничего общего с нашим истинным я. Так как же обнаружить и удовлетворить свои потребности эмоционально зрелым путём? Предпочтительный способ справиться с дискомфортом успокоение. Методы успокоения, с которыми мы познакомились в детстве, возникали в ответ на наше окружение. Проще говоря, мы справлялись со своим прошлым окружением и опытом наилучшим способом из тех, что позволяли обстоятельства. В зрелом возрасте будет полезнее обновить способы удовлетворения своих эмоциональных потребностей в соответствии с новыми вводными данными из нынешней жизни. В отличие от инстинктивной тяги к детским копинг-стратегиям, проактивные методы успокоения подразумевают сознательный выбор. Успокоение происходит только когда мы проявляем инициативу, встречаясь с проблемой лицом к лицу. Это часто приносит удовлетворение. После того, как вы назвали и без осуждения обозначили свои эмоции, вы захотите найти способ нейтрализовать свою реакцию. Успокоение не всегда происходит интуитивно, особенно если в детстве мы не видели перед собой примеров того, как правильно справляться с трудностями. В самом начале моего пути к развитию эмоциональной зрелости я совершенно не понимала, как улучшить своё самочувствие. Если я ощущала себя рассерженной или взволнованной, единственными способами, о которых я знала, были крики и холодность. В виде отголоски этих теперь уже нежелательных привычек, в себе взрослой, я начала пробовать новые методы. Некоторые из них срабатывали, другие делали всё ещё хуже. Я поняла, что, когда я злюсь или переживаю, очередное чувство, которое я постоянно путаю с тревогой, мне помогает Физическая активность. Любая стагнация кажется контрпродуктивной. Соответственно, при любых трудностях я иду на прогулку или мою посуду. Я заставляю своё тело двигаться любым доступным мне способом, чтобы разрядить физиологическую энергию, связанную с переживаемыми чувствами. Когда я пытаюсь облегчить свои чувства, расслабляясь, читая книгу, это моё любимое хобби, или принимая ванну, то оказываюсь ещё ближе к грани. Для вас всё может быть ровным счётом наоборот, но вы узнаете об этом только в состоянии энергетической активации. Менее очевидная и в целом не менее важная копинг-стратегия это увеличение нашей способности переносить дистресс. Никогда не хочется чувствовать, что мы зависимы от какого-то одного средства, как способы успокоения, своего рода соски для взрослых. Нужно развить в себе как можно больше гибкости, чтобы можно было меняться в ответ на неблагоприятные обстоятельства. У нас не всегда будет возможность выйти на прогулку или принять ванну в состоянии эмоциональной активации. В определённых обстоятельствах многие из нас оказываются перед необходимостью пережить свой дистресс. В детстве мы полагались на других людей, которые помогали нам перетерпевать дискомфорт или успокаивали. С возрастом Стоит научиться справляться с естественным диапазоном и разнообразием наших эмоциональных переживаний. Проблема для многих из нас заключается в том, чтобы с уважением отнестись к эмоциям, проявляющимся в теле. Бывает полезно понаблюдать за тем, какие истории разыгрываются в сознании. Отметьте, что они имеют место, и постарайтесь не проявлять осуждения. Выносливость требует внутреннего доверия, которого нет в успокоении. Мы должны верить в себя, в то, что справимся. Это дарит чувство уверенности, которое позволяет нам противостоять брошенным вызовам, не испытывая необходимости в чём-то со стороны, что поможет снять неприятные ощущения. Когда вы начнёте воспитывать в себе эмоциональную терпимость, поймите, что ваши внутренние ресурсы далеко не безграничны. Если вы совершенно измотаны и пытаетесь подталкивать себя, несмотря на ограниченные ресурсы, вы скорее всего вернётесь к более привычным копинг-стратегиям. Выплеснуть злость, замкнуться в себе, полистать социальные сети, настроите себя на успех, признавая уровень своих ресурсов. Если вы чувствуете себя подавленно, постарайтесь выйти из ситуации до того, как почувствуете эмоциональную активацию. Если вы напряжены и устали, останьтесь дома, не испытывайте пределы своих эмоциональных возможностей, чтобы совсем разобраться. Разрешите себе отказать, если так будет лучше для вас. Эмоциональная зрелость это понимание своих собственных эмоциональных границ и способность без стыда или страха донести их до других людей. Копинг, успокоение и особенно стойкость учит нас тому, что мы можем терпимо относиться к дискомфорту. Раньше мы окружали себя отвлекающими факторами, потому что на каком-то уровне верили, что не сможем справиться с неприятными ситуациями. Каждый раз, расширяя свое окно терпимости, вы говорите себе «Да, я могу пройти через это». Мы так часто слышим о том, что человек бросается в бездну эмоций и либо тонет, либо выплывает, Эти понятия проблематичны для нервной системы. Вместо этого я призываю вас понемногу приоткрывать окно, пока оно не распахнётся настежь. И как только это произойдёт, вы обнаружите глубокий резервуар терпимости ко всему внутреннему и внешнему миру. Примечание для родителей. Вы можете воспитать эмоциональную зрелость в себе, И также есть способы помочь своим детям сделать то же самое. Как родитель, лучшее, что вы можете сделать для своего ребёнка это потратить своё время и энергию, чтобы убедиться, что вы получаете необходимый уровень заботы. Когда вы с уважением относитесь к своему телу, учитесь использовать силу реакции вашей нервной системы, держите связь со своим истинным я и являете собой пример того, Как работает эмоциональная регуляция и гибкость? Ваш ребёнок усваивает всё это посредством корегуляции. То, что вы сами сохраняете баланс, поможет вашему ребёнку справиться в моменты дисрегуляции. Вы станете надёжной опорой, которая поможет вернуться в безопасное состояние. Как только вы начнёте развивать свою собственную эмоциональную зрелость, вы сможете направить Часть своих внутренних ресурсов на то, чтобы помочь своим детям справиться с их эмоциями. Поощряйте в них заботу о себе и позитивную дисциплину. Следите за тем, чтобы они не забывали двигаться, проводили время наедине с собой, высыпались и так далее. В стрессовых ситуациях вы можете помочь им разобраться так же, как действуете сами, идентифицируя то, что ощущает тело. Спросите их, что происходит с телом. Мое лицо становится горячим, когда Саманта смеется надо мной. Мое сердце колотится, когда мне приходится делиться своими игрушками с Тимми. Помогите им дать название эмоций, которое может соответствовать этим телесным ощущениям. Стыд, гнев, ревность. И дайте им возможность опробовать на себе различные способы совладать с ними. Помните, что что эти способы не всегда будут совпадать с теми, что оказались полезными для вас. Рассматривайте этот процесс как возможность узнать своих детей как уникальных индивидов. Вполне реально, что будут моменты, когда ребёнок испытывает стрессы из-за чего-то, случившегося вне дома, и вас не будет рядом, чтобы помочь им с этим справиться. Стойко переносить такие ситуации один из важнейших уроков который родитель может дать своим детям. Вы не знаете, что ждёт вашего ребёнка в будущем. И хотя никто из нас не хочет представлять, что с близким человеком произойдёт что-то ужасное, мы не можем предотвратить эти события. Когда мы на своём примере показываем важность стрессоустойчивости или способности пережить сложные эмоции и отпустить их, дети будут развивать в себе внутренний резерв который в дальнейшем будет поддерживать их как в детстве, так и во взрослой жизни. Если вы ещё не поняли, ключевое правило для вас как для родителя смириться с тем, что вы несовершенны. Я понимаю, что для многих это нелегко, особенно для тех, чьи детские травмы вынуждают их угождать другим людям или постоянно достигать новых высот. Я терпеть не могу, когда Лолли Или кто-то из тех, кого я люблю, разочаровывается во мне. Я ненавижу быть не в самой своей лучшей форме или просто быть неспособной по какой-то причине поддержать их так, как требуется в этот конкретный момент. Разочарование это часть человеческого бытия. И родители могут быть уверены, что травмы, пережитые в детстве, не будут иметь деструктивного эффекта. Если в остальном ребёнок будет видеть и впитывать в себя атмосферу истинной любви, если родители смогут воспитать в себе способность слышать и принимать отличающиеся сериалы своих детей, они дадут им разрешение подвергать сомнению и делиться взглядами и опытом своего подлинного я с остальным миром. При такой безопасности и защищённости дети начнут отражать эту честность и безопасность в ответ. Так зарождаются отношения аутентичного самовыражения, созданные и пережитые совместно родителям и ребёнком. Это взаимное аутентичное самовыражение лежит в основе надёжного типа привязанности, с которым мы уже сталкивались ранее. Действуя с ощущением безопасности, вы можете свободно ориентироваться в окружающем мире, совершать ошибки и подниматься после падений. Это укрепляет наши внутренние ресурсы и помогает стать более стойкими, ведь мы преодолеваем все трудности, которые неизбежно приносит жизнь. Развивая в себе терпимость и принятие по отношению к собственным недостаткам, вы можете обнаружить, что проявляете подобное сострадание к своим родителям, как бы тяжело это ни было для некоторых и другим близким людям. Да, тот факт, что они имеют право на ошибку, может вызвать разочарование или даже ярость, но со временем, продолжая копать всё глубже и глубже, пытаясь понять их выученные паттерны и жизненные обстоятельства, возможно, вы начнёте им сопереживать, не оправдывая. Возможно, вы поймёте истоки их травм и испытаете сочувствие, сохраняя при этом границы, необходимые для вашего психического, физического и эмоционального здоровья. Эмоциональная зрелость это сочетание мягкости и жёсткости тогда, когда это необходимо, не только с окружающими вас людьми, родителями, детьми, друзьями, но и с собой. Медитации и зрелость. Лучше всего для описания Джона, одного из самых эмоционально незрелых селф-хиллеров из всех, что мне встречались, я не пытаюсь унизить его. Он полностью согласен с такой оценкой. Подошла бы фраза «Его слишком много». Он из тех людей, рядом с которыми вдруг словно становится нечем дышать. Тот, кто должен модерировать общие конфколы, альфа-самец, который взрывается, если ему кажется, что кто-то ставит под сомнение его авторитет, особенно если этот кто-то женщина. Я могу с уверенностью назвать его эмоционально отсталым. Всё вечно крутится вокруг него. Это эгоцентрическое мировоззрение, присущее младенцу или маленькому ребёнку. Когда что-то шло не так, как ему хотелось, он кричал или, если уж совсем сильно злился, мрачно зловеще молчал. Он работал в отделе продаж и ненавидел свою работу, но все свои силы бросал на то, чтобы выполнять ежемесячные показатели, а ещё лучше превышать их. Преуспевая в офисе, он испытывал проблемы в отношениях. Он никогда не чувствовал себя достаточно комфортно, чтобы излить душу и просто побыть с кем-то, особенно с романтическим партнёром. Так было до того, как он начал свой путь к исцелению. Как только он начал копаться в причинах своей реактивности, он обнаружил мягкую, израненную сердцевину детской травмы. Нарциссизм прятал за собой глубокую боль. Он начал рассказывать истории о своём отце, человеке, который мог взорваться в любой момент, часто под воздействием алкоголя, но и трезвым он также порой терял самообладание. Иногда он бил Джона ремнём. Его мать, для которой эти сцены были не чужды, выходила из комнаты, а позже оправдывала поведение отца. Примечательно, что Джон больше злился на мать, за то, что та не защитила его, чем на отца за его издевательство. Люди часто ищут партнёров с примерно схожим уровнем эмоциональной незрелости. И, безусловно, так было и в случае с Джоном. Женщины, которые его привлекали, казались инертными и покладистыми. Они позволяли Джону разглагольствовать и сумасбродничать и редко вмешивались или задавались вопросами до очередного взрыва, когда отношения заканчивались. А Джон снова чувствовал себя одиноким и незамеченным. Последнее расставание, которое закончилось тем, что он в приступе ярости разбил об пол дюжину стеклянных тарелок, привело его на путь исцеления. Когда его впервые познакомили с понятием эмоциональной незрелости, Джон почувствовал себя неловко. Ему было неприятно осознавать, насколько полно эти слова применимы к нему. Настолько неприятно — Что на какой-то период времени он отложил все материалы. Осознанность порой бывает слишком резкой и приносит дискомфорт. В конечном итоге он начал более серьёзно заниматься медитациями, продлевая свой ежедневный ритуал с 5 минут до 10, а затем и до 20 минут. Определение личных границ та сфера жизни, которой он вообще никогда не занимался, стало его страстью. Он составил списки людей, с которыми контактировал по жизни, и своих потребностей в отношениях с ними, а затем начал прилагать усилия, чтобы изменить свои собственные ожидания относительно того, как окружающие проявляют себя в этих отношениях. При возникновении сложных эмоций он старался перетерпеть боль и раздражение, а не вымещать их на других. Сегодня Джон не осмелился бы назвать себя зрелым что на мой взгляд, как раз признак его растущей зрелости. Но он добился невероятного прогресса. Он продолжает бороться со своей реактивностью, особенно в ситуациях, которые активизируют его детскую травму, когда он чувствует осуждение или непонимание, и теперь у него есть инструменты, которые помогают ему справиться с ней. Когда возникает такое сложное чувство, как гнев, Он воспринимает его как физиологическую реакцию, не имеющую никакого отношения к его сущности. И теперь он может позволить ощущениям просто пройти сквозь тело, не реагируя на них. Он по-прежнему работает в сфере продаж, но теперь также является лицензированным инструктором по медитациям. По его словам, это его настоящая страсть. Четвертый столб репарентинга. Он говорит «вы, что работает над своей реактивностью каждый день. Это часть его каждодневного существования. Внутренняя эмоциональная зрелость против внешней. Когда мы сталкиваемся со стрессовыми ситуациями, которые истощают наши ресурсы, наша эмоциональная зрелость подвергается настоящему испытанию. Джон говорит, что он постоянно оценивает свои реакции, ищет признаки незрелости, проглядывающий сквозь толщу копинг-стратегий и репарентинга, готовый вновь проявить себя, что иногда и происходит, несмотря на все его усилия. Понять, когда мы вот-вот исчерпаем свои внутренние ресурсы, помогут сверки с самими собой. Когда в жизни наступает стрессовый период или когда мы переживаем момент, вызванный стрессом реактивности, стоит сверить часы с событиями, которые повлияли на себя на наши переживания. Вот некоторые вопросы, которые могут удержать реактивность в узде до того, как она возьмёт над нами верх. Какие выводы о себе я могу сделать после случившегося? Какие шаблоны привели меня к этому? Как я могу принять дискомфорт и расти дальше? Как я могу научиться воспринимать критику, не превращая её в абсолютную истину? Как я могу простить себя и других людей? Чем больше мы учимся держать ответ перед собой, тем сильнее растёт вера в наше истинное я. Это даёт нам право на ошибки. Это позволяет проявить гибкость и простить себя, когда мы неизбежно собьёмся с пути. Когда мы верим в себя, то знаем, что наш путь всё ещё ждёт нас. Это и есть суть ответственности перед собой, которая расширяет наши возможности. Вы тоже будете избиваться с пути. Будут целые недели, когда вы почувствуете себя слишком уставшими, чтобы что-то делать. Будут времена, когда ваша сдержанность подвергнется испытанием, и вы отреагируете так, что потом будет стыдно. Всякий раз, когда новая стрессовая ситуация приходит в вашу жизнь в любой форме, у вас заболевает родственник, рождается ребёнок, Или случается расставание. Все ваши инструменты летят коту под хвост. У каждого бывают моменты эмоциональной незрелости, у каждого человека. Связь с эмоциональной зрелостью меняется в зависимости от нашего развития, от окружающей среды, гормонального состояния, от того, голодны мы или устали. Цель заключается в том, чтобы наделить себя способностью принимать Наиболее выгодное для нашего эмоционального состояния решение, когда мир вокруг вас беспрестанно двигается и меняется. Эмоциональная зрелость это не цель, которую можно вычеркнуть из списка, как при достижении нового уровня в видеоигре. Теперь вы полностью реализовались, вы победили. Это не волшебное состояние. Основной посыл не в том, что это состояние просветлённого бытия, Это работа и прощение самого себя, что в конечном итоге приведёт нас к большей сплочённости. Выполняем работу. Как развить в себе эмоциональную зрелость и стойкость? Шаг первый. Воссоединитесь со своими эмоциями и откройте их для себя заново. Эмоции это события, которые происходят в вашем теле и сопровождаются переменами в гормональном фоне, работе нейротрансмиттеров, ощущениях и энергии. Организм каждого человека по-своему реагирует на различные эмоции, чтобы развить в себе способность определять свои чувства и в конечном счете справляться с ними. В первую очередь нужно тщательно разобраться, как ваше тело реагирует на эмоциональные события. Для этого нужно, Я советую вам ввести новую ежедневную привычку общаться со своим телом. Чтобы облегчить этот процесс, используйте изложенные далее сценарии медитации. Также аудиоверсию вы найдёте на моём сайте https://holisticpsychologist.com. Медитация: связь с телом. Если практиковать такую медитацию в течение дня, она поможет вам держать руку на пульсе своего постоянно меняющегося эмоционального состояния. Для начала найдите тихое место и удобную позу, в которой вы сможете посидеть или полежать в течение следующих нескольких минут. Чтобы облегчить процесс, можете использовать следующий сценарий. Сфокусируйтесь на моменте Направьте своё внимание на себя и на свой внутренний опыт. Если чувствуете себя достаточно комфортно, закройте глаза или найдите точку, в которую будете смотреть. Сделайте глубокий вдох, набирая полные лёгкие воздуха. Почувствуйте, как раздувается ваш живот. Задержитесь на секунду-другую. И медленно выдохните и повторите снова. Почувствуйте, как ваши лёгкие наполняются воздухом. Выдохните медленно и плавно. Повторите столько раз, сколько посчитаете нужным, обращая внимание на то, как ваше тело всё глубже погружается в медитативное состояние. Когда вы почувствуете, что готовы, переключите внимание на своё тело и все его ощущения. Начиная с макушки, просканируйте тело, отмечая, чувствуете ли вы напряжение, стеснение, тепло, покалывание или лёгкость. Уделите минуту другую голове, шее и плечам и продвигайтесь вниз, обращая внимание на любые ощущения возникающие в руках и ладонях. Переместитесь ещё ниже, фокусируясь на область груди и живота. Двигайтесь вниз, к бёдрам и голеням и закончите, перейдя к ступням и пальцам ног. Опять же, отведите на сканирование тела столько времени, сколько посчитаете нужным. Востановите связь с любой частью тела, на которую вам захочется обратить особое внимание. И когда будете готовы, сместите фокус обратно на дыхание. Постепенно возвращайтесь к внешнему миру, к предметам, звукам и запахам, окружающим вас в данный момент. Дневник себя будущего. Сверка с телом. Чтобы облегчить этот процесс Вы можете воспользоваться моим шаблоном или придумать свои собственные фразы. Моя сегодняшняя практика осознанное понимание меняющегося эмоционального состояния моего тела. Я чувствую благодарность за возможность выполнить работу, чтобы стать более эмоционально зрелым человеком. Сегодня я могу почувствовать связь со своим телом и понять свои эмоции. Изменения в этой области позволяют мне лучше ощущать связь с миром моих эмоций. Сегодня я выполняю практику «Когда?» В течение всего дня выделяю минутку на то, чтобы свериться с ощущениями своего тела. Шаг второй. Помогите телу вернуться внутренне состояние баланса. Теперь, когда вы лучше понимаете, как и изменения происходят в вашем теле под воздействием эмоций, вы можете вывести свои практики, которые помогут телу вернуться в исходное состояние. Помните, что каждый человек уникален, все по-разному реагируют на приведённые далее упражнения. Найдите время, чтобы изучить различные способы контролировать свои эмоции. Возможно, нужно будет поэкспериментировать, чтобы понять, какие из этих действий подойдут вам лучше всего. Существуют два основных набора копинг-стратегий, которые мы стремимся воспитать в себе: успокоение и стойкость. Действия, направленные на успокоение. Примите ванну. Купание в тёплой воде один из способов расслабить тело. Если у вас есть английская соль Эпсома, добавьте её в воду, чтобы дополнительно расслабить мышцы. Займитесь самомассажем. Растирайте конкретные области или массируйте ноги и стопы. На YouTube можно найти ролики о том, как давление на конкретные точки помогает снять стресс. Почитайте. Закончите наконец-то книгу или статью, которую давно откладываете. Послушайте музыку, поиграйте на музыкальном инструменте или напишите свою мелодию. Выбор за вами. Пообнимайтесь с кем угодно или чем угодно. Это могут быть домашние животные, дети, друзья, партнёры или удобная подушка. Займитесь физической активностью, если есть такая возможность, совершенно любой. Выразите свои эмоции. Попробуйте покричать в подушку, в лейку для душа или вовсе не таясь, где-нибудь на пустой улице, чтобы не активизировать нервную систему соседа. Начните писать. Напишите письмо, оставьте запись в дневнике, сочините стихотворение о том, что вы чувствуете. Постарайтесь не писать о том событии, которое вас изначально и вывело из равновесия, иначе вы лишь продолжите активировать физиологические реакции организма. Действия, направленные на развитие стойкости. Отдохните. Да, именно так. И пускай даже вам придется отменить часть своих планов. Да, это то, что нужно, даже если это означает отмену планов. Заземлитесь. Используйте пять органов чувств, чтобы сфокусировать свое внимание на том, что вы можете увидеть и увидеть понюхать, потрогать, попробовать на вкус или услышать. Это поможет вам более полно ощутить свое присутствие в безопасности текущего момента. Выполните упражнения на дыхание. Это могут быть самые простые практики. Положите руку на живот и сделайте 2-3 глубоких вдоха, почувствуйте, как легкие расширяются и сжимаются. Обратите внимание на на любые перемены в энергии тела. Массу практик можно найти на YouTube или Spotify. Проведите время на природе. Постарайтесь максимально полно воспринимать всё, что вас окружает. Почувствуйте заземляющую и успокаивающую энергетику вокруг. Помедитируйте или помолитесь. Сюда можно отнести любую деятельность, включающую в себя духовные или связанные с религиозной практики. Прочитайте аффирмации или мантры. Повторяйте про себя утвердительные суждения. Вот несколько примеров. Ты в безопасности. Ты контролируешь ситуацию. Ты в гармонии с собой. Отвлекитесь. Перенаправьте своё внимание на что угодно, кроме собственных эмоций. Да, вы правильно услышали. Вы можете выбрать, сколько внимания уделить своим чувствам, только если не будете постоянно отмахиваться от них. Обратитесь за поддержкой. Найдите того, рядом с кем почувствуете себя в безопасности. Наличие рядом такого человека, который может с участием выслушать ваши мысли и чувства, может быть весьма ценным, когда вы чувствуете, что хотите, чтобы вас выслушали, а не давали советы. Как это делают многие друзья с благими намерениями. Стоит сказать об этом до того, как вы начнёте делиться своими мыслями. Также помните, вы не выпускаете пар и не занимаетесь эмоциональным сливом, при котором событие-триггер переживается снова и снова, и говорящий зачастую застревает в этом цикле.